Глава двадцать третья. Когда начали сгущаться сумерки, я нашёл Валерий и забрал с собой. Народу было очень много, так что несколько часов мы с ней не пересекались. Я не отказался бы погулять здесь под ручку с невестой, но мало кто так делал. И я не стал выделяться. Да и Валерий хотела воспользоваться случаем, чтобы посмотреть, как к ней теперь относятся. Вольная аристократка весьма спорный статус, зато показательный. Друзей, как я понял, у нее и прежде не было, но хороших знакомых полно. Судя по ее довольному выражению лица, никто от нее не отвернулся, по крайней мере, из тех, с кем она сама хотела бы продолжать общаться. Фейерверк был масштабным. Над ареной спорткомплекса взлетали фонтаны огня и раскрывались разноцветными бутонами. Было непривычно тихо, потому что фейерверк был магическим. Но красиво. Да. Минут пятнадцать все гости завороженно смотрели в небо. Когда фейерверк закончился, и аристократы потянулись к парковке, я заметил в толпе Амисата Рамсей. Вот кого мне сегодня не хватало. «О, Виктор, приветствую!» Радостно улыбнулся Гене Рамсей, когда мы подошли поближе. Как и я, Амисат тоже был не один. «Приветствую!» — улыбнулся в ответ я. — Позволь представить тебе Киру Барнами, двоюродную племянницу главы великого клана Барнами, — произнес Амисат. — Кира — это Виктор Дамар, глава рода Дамар. Господин Дамар склонила голову девушка. Симпатичная, высокая, стройная, с лукавой улыбкой и веселыми синими глазами. — Госпожа Барнами, — кивнул в ответ я. — Знакомьтесь, моя невеста Валерий Балари, вольная аристократка. Господин Рамсей, госпожа Барнами, склонила голову Валерий. «Это не вас ли мы спасали?» — насмешливо прищурился Амисат. «Не примазывайся!» — фыркнул я. «Я предлагал свою помощь!» — показательно оскорбился Амисат. «А ты, гордый, не дал мне себя проявить в спасении прекрасной леди!» «Э, друг, полегче!» — хмыкнул я. «Это моя невеста!» — ревнуешь! — заинтересовался Амисат. «Конечно!» — спокойно кивнул я. Девушки переглянулись и спрятали улыбки. «Ладно, ладно, я не претендую», — примирительно поднял руки Амисат. «Просто завидую. Госпожа Балари, примите мое восхищение, вы сегодня великолепны». «Благодарю», — потупилась валерий Судя по спокойной реакции Киры Барнами, их с Амисатом не связывали романтические отношения, скорее дружеские. «Эх, жаль, что все закончилось», — вздохнул Амисат. «Я бы не отказался еще от чего-нибудь интересного». «Могу предложить показать свою машину», — улыбнулся я. «И что я там не видел?» — скептически откликнулся Амисат. «Пойдем, не пожалеешь», — подмигнул я. «Ну, иди». Без особого энтузиазма согласился Амисат. Мы направились к выходу из парка, через пару минут из толпы вынырнула Оливия. «Вэл», — обратилась она, глянув на остальных, улыбнулась. «Ой, простите, не хотела вам мешать». «Как же!» «Верю». где бы еще она познакомилась с молодежью из самых верхов аристократии я представил оливию амисату и кире однако вопреки моим ожиданиям оливия не осталась с нами она хотела утащить сестру и обещала вернуться с ней минут через двадцать прямо к машине кира заинтересовалась о чем то тихо пошепталась с девушками и слиняла вместе с ними мы с Амисатом с недоумением переглянулись но решили не лезть в женские тайны. Когда мы дошли до моей машины, я распахнул дверцу, Амисад залип. В сгустившихся сумерках подсветка ярко выделялась, и герб был прорисован на удивление подробно и четко. «Ого!» — воскликнул Амисад. «Как ты это сделал?» Он поднял голову и с подозрительным прищуром осмотрел мои руки. Он что, решил, что это техника? «Руны», — ответил я. Небольшая рудная цепочка наносится на металл, делается отверстие фокус, и через него светится рисунок. Короче, это просто магическая подсветка. «Круто!» — восхищенно выдохнул Амисад. Вокруг нас начали задерживаться аристократы, которые шли к своим машинам. Близко никто не подходил, но издали проекцию, герба на асфальте рассматривали с интересом. Возможно, только пока. Я-то как раз надеялся, что кто-нибудь, кроме Амисата, тоже заинтересуется. «Что это у вас?» — словно в ответ на мои мысли раздался сзади незнакомый голос. Я обернулся. В двух шагах от нас стоял высокий жилистый парень лет двадцати с небольшим. Одет он был в серые брюки и черную рубашку с короткими рукавами, а его волосы были собраны сзади в хвост. «О, Арчи!» — обрадовался Амисат. «Привет!» — улыбнулся ему незнакомец и перевел взгляд на меня. шудра Акталина, к вашим услугам!» Виктор Дамар, глава рода Дамар, представился я в ответ. «Рад знакомству, господин Акталина!» Удачно он подошел еще один представитель рода из десятки сильнейших. Не лишнее знакомство. К тому же один из фаворитов турнира в категории «Мастер» — как раз Акталина. Имени его, правда, никто не называл, так что, может, и не этот конкретный Акталина. «Можете звать меня по имени Виктор!» — улыбнулся Акталина. «Зараза!» «Нет, нарушение этикета меня не зацепило. Да, по идее, предлагать такие вещи должен аристократ с более высоким статусом. То есть я. Но в целом Акталина старше меня. Он из более значимого рода. Да и подал он это предложение вполне нейтрально, в дружеском тоне. Так что урона чести я тут не увидел. А вот само его имя...» «Да зовите просто Арчи», — хмыкнул Акталина. «Никто полностью не выговаривает». «Как скажете, Арчи!» — улыбнулся я. «Так что это?» Он попростецки ткнул пальцем в герб подсветку. «Это рунная вязь, установкой которой занимается мой автосервис», — сказал я. «Долго? Дорого?» — уточнил Акталина. «Недорого и недолго», — улыбнулся я. «Очередь!» — недоверчиво приподнял брови Акталина. «Если приедете завтра с утра, то будете нашим первым клиентом», — улыбнулся я. «Вторым!» — встрепенулся Амисад. Я перевел на него насмешливый взгляд и ничего не стал отвечать. Не хочу я встревать в соперничество двух представителей родов из десятки сильнейших. Это сейчас все выглядит дружеской шуткой, но кто его знает, о чем оно обернется. Тем более, реальных очередей у нас пока нет. Наверное. «А, вы только открылись», — понимающе улыбнулся ак и расслабился. «Не вопрос, пришлю завтра своего водителя с машиной. Адрес?» Я продиктовал адрес, и Акталина быстренько закруглил разговор. Когда он попрощался и отошел, я повернулся к Амисату. «Это он фаворит категории мастера?» – спросил я. «Он!» – кивнул Амисат. До звания гения Арчи не дотянул, взял мастера в 19 лет. Но он все равно талант и имеет все шансы стать владыкой. Ну и опыта у него уже побольше, чем у нас с тобой. Несмотря на его внешность, ему уже 24 года. Было время отточить и техники, и тактику. «Его никто не называет полным именем, да?» — усмехнулся я. «А ты способен это выговорить?» — фыркнул амисад «Проще сказать молодой мастер Акталина, и всем будет понятно, что это про Арчи». «Других мастеров у них нет, что ли?» «Молодых нет. Когда его младшие братья подрастут и станут мастерами, он сам уже, скорее всего, будет молодым экспертом Акталина». Я улыбнулся, оценив иронию. Чем его родители думали, интересно, когда давали сыну такое непроизносимое имя? Это же дико неудобно в обычной жизни. Но куда больше внимания я обратил на другую деталь. «Хочешь сказать, он еще и наследник рода?» — уточнил я. «Ага», — легкомысленно кивнул амисад «То есть предложение обращаться по именам — не такое уж нарушение с его стороны?» «Да, он не глава рода, но наследник куда более значимого рода, чем мой. Хорош бы я был, если бы возмутился. Очередная проверка или просто я?» Паранойка. «Так во сколько ты меня завтра ждешь?» спросил Амисат. «Ты сам, что ли, приедешь?» удивился я. «Да нет, конечно», улыбнулся Амисат. «Но если ты назначишь время пораньше, я смогу с полным правом сказать, что я был твоим первым клиентом». Заморачиваться с тем, чтобы сделать первым клиентом наследника рода Акталина, я не собирался. Гений рода Рамсэй ничуть не хуже. К тому же мне пришлась по душе идея друга соперника, который поможет дойти до высшего ранга. как это было у Эксара Сарикута. амисад мне нужен. Равно, как и я ему, а Арчи Акталина я сегодня первый раз в жизни видел, так что мой выбор очевиден. Но если слуг не жалко, пригони машину к восьми утра, улыбнулся я в ответ. Они все равно уже не спят, отмахнулся амисад Меня тренеры приучили в семь утра вставать, так что все мои люди к этому моменту уже на ногах. Всегда, а не только завтра. Тогда будем ждать, кивнул я. прощавшись с Амисатом, я дождался Валерии с Оливией. Киру Барнами они потеряли где-то по дороге, вернулись вдвоем. Да и Оливия только сдала мне с рук на руки мою невесту и тоже попрощалась. Я попытался было расспросить валери куда они ходили, но та молчала и делала загадочное лицо. Мол, не лезь в женские тайны. «Ладно, замнем для ясности». предупредив водителя, что ему придется еще немного нас подождать. Мы с Валерий направились к букмекерам. Коэффициенты за это время еще чуть-чуть просели и оказались прямо-таки сказочными. Для меня. Видимо, никто не верил в юного гения в моем лице. А если кто-то и успел сделать ставки, например, учитель и мои союзники, то суммы там оказались крохотные, на общем фоне, разумеется. Мой выход в 1 восьмую имел коэффициент 1 к полутора. В 1 четвертую 1 к 3 и 6 В полуфинал 1 к 6 с половиной. В финал 1 к 10. И победа 1 к 16. Миллиард 880 миллионов, если ставить на каждый этап по 50 миллионов сейчас. Заманчиво было бы, конечно, бухнуть все 250 миллионов на победу. Тогда в случае выигрыша я получил бы больше пяти миллиардов. Но и риск потерять все возрастал кратно. Каким бы я ни был бойцом в прошлой жизни, в этом мире я и трех месяцев не провел, и уже узнал много нового о магии. Даже если Эксара — лучший учитель в мире, он физически не мог научить меня всему. Сюрпризы от соперников просто обязаны быть. Особенно от сильнейших и древнейших родов. которые копили знания и отрабатывали методики обучения тысячелетиями. И легкая победа над амисатом в спарринге меня не обманывала. Я ведь тоже не показал тогда всего, что умею. Так что я предпочел минимизировать риски. Выиграю два боя, останусь при своих. И даже если вылечу из турнира в дальнейшем, это будет просто жизненный урок, а не катастрофа. Ставки у меня приняли спокойно. Уверен, сегодня работники уже устали удивляться. Наверняка были игроки с куда более серьезными суммами, чем у меня. За выигрыш я тем более не переживал. Император дал слово, а значит деньги просто упадут на мой счет в течение суток после того, как будут официально объявлены результаты конкретного этапа. Перед уходом я ради интереса глянул коэффициенты ставок на других бойцов. На победу в турнире того же Арчи Акталина ставки... принимались коэффициентом всего шесть и две десятых. И это несмотря на то, что Акталина участвовал на общих основаниях, то есть начинал с отборочных. А вот в Эмисата верили лишь чуть больше, чем в меня. Его победа оценивалась как один к четырнадцати. Что ж, посмотрим. Мне даже стало интересно, чем это все закончится. Адриан Эксара уже открыл дверь своей машины, собираясь уехать, но заметил направляющегося к нему главу рода Сокор. Захлопнув дверь, Эксара развернулся к новоявленному эксперту. Адриан приветственно кивнул глава рода Сокор. «Виар!» — отдеркалил его жест Эксара. сокор сделал быстрый жест и собеседников накрыл непрозрачный купол. экссера вопросительно приподнял брови ты сделал этот день настоящим праздником для моего рода слегка улыбнулся сокор триумфом я и мечтать не смело такой демонстрации силы кое кто сочтет ее фарсом неопределенно покачал головой экссера не посмеют зло оскалился сокор меня уже прощупывали но «Я предложил парочке самых ретивых выставить против меня владык, публично, с крупными ставками на победу. Ни один не согласился». Эксара весело усмехнулся. К нему самому, вопреки его ожиданиям, никто даже с намеками на подобный спарринг не подошел. Про выраженные сомнения и вовсе речи не шло. — Сговор это не отменяет, — слегка улыбнулся он. — Трепать языками все равно будут, особенно сейчас. — Вот зачем ты купол поставил? Не для того ли, чтобы передать мне деньги, ну или чем ты там меня купил? — Надо быть идиотом, чтобы делать это прилюдно, — фыркнул Сокур. — Я вроде повода считать меня таковым никогда не давал. Эксерос ожиданием смотрел на собеседника. Какая это цель ведь была? Просто так купол не ставит. А весь предыдущий трёп можно было и не прикрывать. «Я просто подошёл поблагодарить тебя», — продолжил Сокор. «Я не люблю быть в долгу». Эксера подобрался. Вот оно, то, ради чего Сокор ставил купол. «Ты ничего не просил. Ты вообще не согласовывал со мной эту акцию», — сказал Сокор. «Так что и ответный дар я выбрал на свой вкус. Знаю, ты достиг кое-каких успехов в работе со старой защитной линией. «Откуда?» — изумился Эксер. «Заря ты думаешь, что это тайна», — снисходительно улыбнулся Сокор. «Разведка у сильнейших может и похуже императорской, но не намного И только потому, что у нас количественно меньше ресурсов, зато их качество, мы можем себе позволить профессионалов экстра-класса». Сокор многозначительно поиграл бровями. «Я знаю, что вы объединили защиту четырех поместьй», — сообщил он. «И знаю, что лидер этого объединения не ты». Эксара промолчал. «Кроме того, есть основания полагать, что на квадрате вы не остановитесь», — добавил Сокур. «Следующая цель — объединить четыре квадрата. Я прав?» Эксара пристально посмотрел в глаза собеседнику. Подтверждать его догадки не хотелось, но Сокур не зря начал разговор на эту тему. «Ему явно есть, что предложить именно по части защитной линии». «Прав?» — коротко бросил Эксара. Тогда тебе стоит знать, что возможность снять кровную привязку появляется уже на третьем уровне допуска, — сказал Сокор. — Как раз на уровне четырех квадратов. Эксера удивленно вскинул брови. — А император от его что не знает? — поинтересовался он. — Или скажешь, у него допуск ниже? — Допуск у него выше, и ты сам это знаешь. Не впечатлился недоверием собеседника Сокор. — Но я не зря сказал «возможность». «Уровень допуска — это еще не все. А у Императора нет даже своего объединенного квадрата, что уж говорить о четырех». «Это проблема не его уровня», — покачал головой Эксера. «Хотел бы у него была бы хоть вся защитная линия под управлением». «Да, я тоже считаю, что Император просто не хочет светить эту возможность», — кивнул сакор «Не знаю почему. Докопаться до этого мотива нам пока не удалось». — Ты предупреждаешь о том, что мы спровоцируем конфликт с Императором, если продолжим идти к своей цели, — задумчиво произнес Эксара. — Нет, это побочный эффект, — слегка улыбнулся Сокор. — Ты не услышал главного намека, Адриан. Эксара устремил на собеседника внимательный взгляд. — Если можно снять кровную привязку, то можно сделать и новую, — пояснил сакор А новая привязка — это возможность повышать уровни допуска, — осознал Эксара. «Да», — подтвердил сакор «Благодарю», — склонил голову Эксара. «Я был уверен, что не пожалею о своем порыве, но на такое рассчитывать не смел». «У тебя недолго передо мной, Виар». «Приятно иметь с тобой дело, Адриан», — улыбнулся сакор «Но если решишь повторить, предварительно согласуй свои действия со мной. Пожалуйста». «Обязательно», — улыбнулся в ответ Эксара.